Глава 24. Павлик, Пашенька, Павлуша. Вечером после ужина Клим Пантелич не прошёл в залу и не стал, как обычно, просматривать вечерние газеты, а остался у окна. Вероника Альбертовна, убирая со стола, заметила перемену в настроении супруга и спросила: "Что-то случилось во некотором роде? Рассказывай." Ордашев повернулся и усадил жену. Неподалеку от Праги, в Хебе, есть школа летчиков-истребителей. Тамошние курсанты – это вчерашние военнопленные офицеры императорской армии. Инструкторы – боевые авиаторы, прибывшие с фронта. Первые выпускники скоро отправятся в Россию воевать с большевиками. Агенты Кремля пытаются сделать все возможное, чтобы уничтожить школу. Я, как ты понимаешь, веду с красными непримиримую борьбу. И не я один. Несколько дней назад, спасая сына и курсантов от бомбы, погиб капитан Алексей Иванович Ильин, начальник школы. Скончалась и его жена. Пятилетний ребенок остался сиротой. Его зовут Павел. Пока он живет среди офицеров, но долго так продолжаться не может. С малышом надо бы на что-то решать. Я слышала, что в Праге есть детский приют для мигрантов. Хочешь, я велю Марине найти его адрес? Нет. Я бы хотел взять его к нам. К нам? Да определение в приют? Нет. Прости, дорогой, я не совсем тебя понимаю, растерянно вымолвила жена. Ордашев помолчал и спросил: Как ты посмотришь на то, если мы его усыновим? Усыновим? Да. Налей, пожалуйста, мне воды. Вероника Альбертовна жадно осушила стакан. «То есть у меня появится сын? Павлик? Я буду о нем заботиться?» С дрожью в голосе вымолвила супруга. «Конечно, милая, а как же иначе?» «Знаешь, я думала, что Господь навсегда лишил меня счастью быть матерью. Но нет, смелости велся». Она смахнула слезу. «Ну что ты, дорогая, успокойся». «Да, только...» Она озабоченно взглянула на мужа. «Что?» Мы уже не молоды. Успеем ли мы поднять его на ноги, дать достойное образование? Будем стараться. Во всяком случае, он обретёт новую семью. А фамилия у него останется, она вздохнула с сожалением. Прежняя, безусловно. Он должен гордиться отцом и матерью. Алексей Иванович Ильин, русский ас, истребитель, по-другому и быть не может. У нас до сих пор нет чехословацкого гражданства. А что если нам придётся покинуть Прагу и поменять не одну страну, тогда при пересечении границ могут возникнуть сложности, ведь фамилия нашего усыновлённого мальчика будет иной. А может, ради его же блага мы дадим ему нашу фамилию, а вырастет, пусть сам решит поменять на Илина или нет. Он приёмный сын, и пусть всё останется как есть. Я привезу все документы и фотографии с хеба. Скажем ему, что мы друзья его родителей. и теперь он будет жить с нами. Получается, он не будет называть меня мамой, а тебя папой. Это зависит от нашего отношения. Если заслужим, будет, не стоит торопить события, всему свое время. Когда ты поедешь за ним? Во вторник 23-го. До этого времени мне надо закончить кое-какие дела. Буду ждать с нетерпением. Ты подарил мне надежду. Я рад, что ты согласилась». Клим Пантелеевич повернулся к шкафу и достал бутылку Шато де Икем. Может, выпьем по бокалу? С удовольствием. Вот и прекрасно. Остаток вечера Ордашевы провели за разговорами о Павле. Вероника Альбертовна говорила, что завтра же займётся покупкой мебели для ребёнка, предлагала отгородить ему часть комнаты и накупить игрушек, сводить на каток, чтобы он Наташа восполти потери родителей. Клим Пантелеевич соглашался. вздыхал и предлагал не торопиться, а дождаться того дня, когда он привезёт мальчика. Главное, Вероника, понять душу малыша, поговорить с ним, в глазёнки заглянуть. Кровать, игрушки и каток не проблема, всё решим. Надо избавить Пашу от горя. Павлик, Пашенька, Павлуша, задумчиво проронила супруга.